Вообще его семья — это особый разговор. На каждый праздник по двадцать человек являются, неважно, устал ты или занят. И все с подарками, один дороже другого, чтобы родственники оценили их щедрость и любовь. Такая показуха, просто тошнит. Я уж не говорю про свадьбы. Последние гроши выгребут, долги влезут на десять лет, но чтобы платье у невесты было из самого дорогого салона и чтобы не менее трёх горячих подавали, пусть потом всё и выбросят. Главное, перед соседями похвастаться, какой зал сняли, да во сколько что обошлось. Никогда я этого не пойму. А имена? Хотели, чтобы я девочку Рахелью назвала? В честь какой-то тёки Мейра, которую и не помнит никто. сыном ещё хуже. Дальше шло Мо и Йоси, у них фантазии не хватало. Так они мне не простили. А ведь какие красивые имена у детей, роса и весна. Правда, я сама в честь мамы назвала малышку Леей, но это же совсем другое дело. Как раз была годовщина маминой смерти. Хотя, по правде сказать, никогда она меня не жалела. Даже в последнюю минуту обо мне не подумала. Оставила сиротой с двумя малыми детьми, крутись как хочешь. Пусть кто-то другой верит, что она эти таблетки по ошибке приняла. Это моя-то мама, которая все рецепты точно по граммам помнила. Через месяц после папиной смерти она вдруг в заграничное турне собралась по всей Европе. Я не говорю про деньги. Я ее денег не считала, хотя мы как раз на новую квартиру копили. Но ведь есть какие-то правила приличия. Нет, купила новое пальто, чемодан на колесиках, все как положено, и укатила, никто и охнуть не успел. И вернулась такая веселая, детям дорогие игрушки привезла, свитера из натуральной шерсти. Я потом эти свитера одной уборщице подарила. Разве дети согласятся шерсть надевать? Да еще в нашем климате. А на следующий день ее в кровати нашли, уже холодную. И ни записки, ничего. Но я-то знаю. Неинтересно ей стало жить. Брат в Америку уехал, а больше ничего ее не интересовало не я не мои дети и что я все реву восемнадцать лет прошло мамочка моя а квартиру мы через год все таки купили вполне приличную до самого развода там прожили но это конечно лучше и светлей и воздуху больше особенно в маминой спальне Только для малышки нет отдельной комнаты, а ей как раз тишина важна. Никто сначала не понял, что она больна. Ребенок как ребенок, смеется, кушает, прыгает. Только все играет одна и на вопросы не отвечает, хотя вроде и слышит. Бедная девочка. Может, она специально отгородилась. Что ее ждало в этом мире? «С рождения без отца». В принципе, мы жили совсем неплохо. Путешествовали. По субботам устраивали пикники с друзьями. Каждую весну ездили в Айлат. У Мейра на работе давали льготные путевки. Я даже обрадовалась, когда ему предложили работу в Реховоте. «Далековато, но зарплата высокая» и не будет времени на его вечные глупости и увлечения. Первое время мне все казалось, что я Эль вернется, даже по ночам снилась, но она так и осталась в Америке, а мама ее вышла замуж за своего друга, и они вместе с Виталью уехали куда-то. И почему я никогда не интересовалась куда? В такой стране разве трудно узнать? Нам исполнилось по тридцать пять. Говорили я, мало изменилось, а Мейер очень возмужал, похудел, даже виски посидели. Но все равно был очень красивым. Возвращался он поздно, иногда и ночевал в своем реховоте, и все молчал о чем-то. До полуночи сидел у компьютера. Я думала, из-за дороги устает, была даже довольна. Прежде меня, честно говоря, утомляли его сексуальные стремления. Вечно он спешил, все ему было мало, рвался, стонал, закрыв глаза. И иногда мне казалось, что он где-то далеко от меня, что он и не замечает меня вовсе, хотя пальцы его больно впивались в мои плечи. А тут стал нежен и тих, полюбил приносить цветы и сам их расставлял в тяжелые, низкие вазы в гостиной. Однажды после обеда вдруг поцеловал мне руку. Все узнала, конечно, Циля. Наверное, Господь Бог специально создает таких людей, чтобы жизнь не казалась нам слишком привлекательной. — Хавеле! — громко воскликнула она после одного из наших обычных нудных собраний. — Хавеле! Ты не поверишь, как тесен мир! Вчера я была у сестры в риховоте, и буквально нос к носу столкнулась с твоим мужем. Он вел под руку девушку, совсем молодую, и, кажется, прилично беременную, да-да, определенно беременную, месяцев семь, не меньше. Самое смешное, что я вспомнила в этот момент, один из вечных анекдотов Мейера. Палания говорит своей подруге. «Как ты сегодня чудесно выглядишь! И косметика, и прическа такая красивая, и платье!» «К сожалению, не могу сказать о тебе то же самое». «А ты что, не можешь соврать, как я?» «Конечно, — сказала я, лучезарно улыбаясь. Это любимая сестра Мейра, самая младшая. Она как раз год назад вышла замуж». «Что ты говоришь?» — восхитилась Циля. «Надо же, чтобы брат с сестрой были так непохожи! Она же абсолютная блондинка, просто светится!» Нет, я знала, что делать. В тот же вечер я пошла к своему гинекологу и попросила убрать спираль. Он не возражал. Многие женщины в моем возрасте хотели еще одного ребенка. Потом я терпеливо дождалась следующих месячных, я не могла зря рисковать. мир конечно, ни о чем не подозревал. Я точно рассчитала дни, надела прозрачное белье, включила тихую музыку. Я так мечтала, чтобы получился мальчик, но уже через неделю знакомая тошнота подступила к горлу, точно как сталь. Обязательно нужно было скрыть все до трех месяцев, чтобы Мейер не мог настоять на аборте. Пришлось срочно сочинить историю про болезнь желудка, благо он ничего не понимал в медицине. Еще я отправилась на телефонную станцию. Дети целый день болтают с друзьями. Столько денег уходит. Важно было беззаботно улыбаться и говорить легко, как бы между прочим. Через час распечатка с телефонными разговорами за последний месяц лежала в моем кармане. Я нашла номер Риховата. Звонили в основном по утрам, когда у меня уроки, а вечером только в четверг. Ну да, по четвергам у нас спецсовет. Я должна была услышать их разговор. Я должна была бить ее же оружием. В четверг вечером я ушла, как обычно, но тут же вернулась через заднюю дверь и босиком пробежала в спальню, где была вторая трубка. Конечно, он ничего не заметил, он никогда ничего не замечал, он даже молоко в холодильнике не мог найти, хотя я всегда ставлю сбоку на полку у дверцы. Наконец раздался звонок. Я дождалась, когда Мейер ответит потом бесшумно сняла вторую трубку. «Миша!» — сказал женский голос со страшно знакомой интонацией. «Миша! Родной, любимый мой! Он улыбается, точно как ты, и морщит нос. Ты просто умрешь, когда увидишь». Я готова была поклясться, что никогда не слышала этот голос. К тому же она говорила... Совершенно чисто, без малейшего акцента. У Яэль никогда так не получалось. Это и не была Яэль. Это была Авиталь. Маленькая красавица Авиталь, которую мы вместе укладывали спать в их нескладной веселой квартире и потом бегали любоваться пухлым, нежным личиком и разметанными кудрями ей и сейчас должно быть не более двадцати я на цыпочках вышла на лестницу и бесшумно закрыла дверь борьба закончилась у меня больше не было сил просто не было сил я эль все-таки победила утром я бежала из своего дома Поспешно собирала вещи, покрикивая на ничего не понимающих сонных детей. К счастью, они были уже достаточно большими. Почти до самых родов я скрывала от Мейера беременность. Тем более это было несложно. Он почти не возвращался из реховата. Я родила в срок хорошую крупную девочку. Таль и Авив бегали за молоком и фруктами. Коллектив учителей приобрел все самое необходимое, включая коляску. Но моя девочка не захотела принять этот мир. Кто знает, может быть, она права. «Нет, невозможно так сидеть и ждать. Позвоню его командиру. В конце концов, я ведь не интересуюсь их военными тайнами. Просто я мать» и имею право знать, где мой ребёнок. Вот и визитка у меня хранится. Нет нигде. Конечно, авив спрятал. Такой скромный мальчик, всё боится, что я кого-нибудь побеспокою, совсем ещё малыш, как будто я не знаю, где он может её прятать. У него всего-то один ящик в столе запирается. И точно таким же ключом, что и наша кладовка. Вот она, визитка, под дневником. Он давно ведет дневник, но уверен, что никто не знает. Нет, не подумайте, что я читаю чужие дневники. Но это ведь не чужой, а моего сына. Должна я знать, что беспокоит моего мальчика. Вот последняя запись от вчера. Как раз перед уходом. Сигаль меня не любит. Теперь я знаю абсолютно точно. Сам видел вечером, как она целовалась с Матаном. «Бедный мальчик, сколько у тебя еще будет таких, Сигаль?» Смешно сказать. «Хорошо, что нас завтра перебрасывают, некогда будет об этом думать». Только трудно представить отряд без Ицковича. Как страшно видеть мертвого человека. Вот лежит перед тобой, все на месте. Спина, ботинки, даже старые царапины на руке. А его самого уже нет. Боже мой, за что наши дети должны это вынести? А вдруг со мной такое случится? Последние дни я все время об этом думаю. Может быть, правду говорят, что существует предчувствие. но случится так случится. Сигаль поплачет, конечно, на плече у Матана. Отцу я давно не нужен. Таль только своим Даней интересуется. Малышка просто никого не замечает. Ей даже лучше. Моя комната достанется» вот только мама даже страшно представить как она не дождавшись звонка примется сама звонить на телефон знаю я ее клятвы и автоответчик станет твердить одно и то же нет к черту хоть что то я должен для нее сделать можно ведь забыть телефон случайно так забыть но не очень заметно под столом например Тогда у нее будет еще несколько часов покоя. Хоть несколько часов. Нет, нет, это не предчувствие. Никакое это не предчувствие, просто истерика. Бедный мальчик, он так переутомился, переживает из-за Яцковича. Да еще сигаль, чтобы она провалилась. Надо успокоиться, обязательно надо успокоиться. Вот белье не вывешено. А погода какая хорошая. Солнышко мягкое, все цветет, не то что летом. Вон дети бегают, и машина подъехала. Какая-то незнакомая машина. Люди выходят все в военной форме. Вот, пожалуйста, не все же военные под бомбами. Эту девочку я где-то видела. Сигаль. Я совсем с ума схожу. Их в форме и не отличишь. А зачем они приехали целой группой? Они что, сообщать приехали? Нет, нет, мало ли машин на улице. К нашему подъезду идут. Ну так что, у нас в доме шесть этажей. Главное не думать. Не думать ни о чем. Вот сейчас малышку привезут. Пока можно позвонить кому-нибудь. Вот я Мейеру позвоню. А почему? Почему плакал Мейер? Нет, он поклялся здоровьем Авива. Но ведь если человека нет, если человека уже нет, тогда можно? Лифт остановился. Зачем звонить так громко? А если я отдыхаю? А если меня нет дома? Конечно. Меня нет дома. Меня просто нет дома. Благословен будь, господин мой, Бог наш единый, царь мира. Благословен будь. Благословен будь.